«Мой барин велел заложить четверку», — ответил слуга мистера Джозефа Седли, поджидавший их. Он вместе с лакеем мистера Осберна проследовал за Джорджем и Уильямом в церковь, и оба леврейных аристократа решили, что свадьба совсем не кудышная, нет ни завтрака, ни свадебных бантов.